Представьте себе, что пространство, в котором мы живём, имеет только два измерения и искривлено наподобие поверхности пончика или тора. Если бы вы могли путешествовать через третье измерение, то чтобы оказаться на другой стороне пончика, вы бы могли воспользоваться коротким путём, а не двигаться по кругу. Почему мы не замечаем всех этих дополнительных измерений, если они действительно существуют? Почему мы видим только три пространственных измерения и одно измерение времени? Предполагается, что другие измерения свёрнуты пространства ничтожно малых размеров, порядка одной миллионной, миллионной, миллионной, миллионной, миллионной доли сантиметра. Оно настолько мало, что мы просто его не замечаем. Мы видим только те три пространственных и одно временное измерения, в которых пространство-время является абсолютно плоским. Это похоже на поверхность апельсина. Если рассмотреть её вблизи, то видно, что вся она состоит из неровностей и складок. А если отойти на достаточно большое расстояние, бугорки станут незаметными, и поверхность покажется ровной и гладкой. Также и пространство во времени на очень малых масштабах имеет 10 измерений и сильно искривлено, а с увеличением масштаба его кривизна и дополнительные измерения становятся незаметными.